Глава 16. Горбачев, Ельцин К концу мы придвинулись, как ни парадоксально, от лицемерной и безответственной Горбачевской перестройки, затем от следующей лавины, от ельцинского финансового ограбления российского государства и населения. Немало было разумных путей постепенного осторожного выхода из-под большевистских глыб. Горбачев избрал путь самый двухсмысленный и самый хаотичный – Двухсмысленный, потому что искал, как сохранить и коммунизм в слегка измененном виде и благо партийной номенклатуры, а хаотический, потому что с обычной большевистской тупостью выдвинул лозунг ускорения невозможной и гибельной произношенности загнанного оборудования. Когда же ускорение не потянуло, то сочинил немыслимый социалистический рынок, следствием которого стал распад производственных связей и начало разворовки производства. И этакую свою перестройку Горбачев сопроводил гласностью в близкоруком расчете на единственное следствие получить интеллигенцию в союзники против уж крайних зубров коммунизма, нехотящих хотящих понять и собственной пользы от перестройки, другой системы кормушек. Еще же он и во сне представить не мог, что этой гласностью одновременно распахивает ворота всем яростным национализмом. В 1974 в сборнике из-под глыб» Мы предсказывали, что национальной ненавистью поджечь СССР очень легко. Тогда же в Стокгольме я предупреждал: в СССР, если объявить демократию внезапно, то у нас начнется истребительная межнациональная война, которая смоет эту демократию вообще в один миг. Но вождям КПСС это было недоступно понять, а поворотливые фюреры некоторых национальных республик десятилетиями до последнего дня усердно и благоуспешно тянувшие коммунистическую выслугу. Тут разом в 48 часов, а кто и в 24, объявили себя исконными ярыми националистами, патриотами своей отныне суверенной республики и уже безо всякого коммунистического родимого пятна. От распада 1991 местные национальные правители в республиках, отчасти в автономиях, из показных марионеток, превратившиеся в реальных властителей, повели откровенную жестокую национальную политику, подавляя у себя русскую культуру. И еще же, возжило в образованном российском обществе насторжены подозрительные восприятия определений «русские», «православные» и «патриотизм» к новому уклону, упадку их употребления и осмысления. Хотя все советские десятилетия провели не мы с вами, а отвечать за все содеянные злодейства и перед всем миром достается кому же? Да только нам, заметим, только русским. Вот тут все охотно уступают нам исключительное первое место». Да если безликая корыстная свора вершила, что хотела, чаще всего от нашего имени, так нам и не отмыться, как быстро отмылись другие. Беда не в том, что СССР распался. Это было неизбежно. Огромная беда и перепутанница на долгое будущее. В том, что распад автоматически произошел по фальшивым ленинским, вовсе не историческим границам, отхватывая от России целые русские области. В несколько дней мы потеряли 25 миллионов этнических русских, 18% от общего числа русских. И Ельцинское правительство не нашло мужества хотя бы отменить это ужасное событие, колоссальный исторический удар по России, и заявить свое политическое несогласие с ним, хотя бы, чтобы оставить право каких-то же переговоров в будущем. Нет. В горячке августовской 1991 года победы все это было упущено. И даже национальным праздником России избран день, когда РСФСР возгласила свою независимость. И значит отдаленность от тех 25 миллионов тоже. Как я писал в обустройстве, наилучшее решение вопроса – это Государственный союз славянских республик и Казахстана. И в Беловежском соглашении, судя по прессе, Кравчук и обещал коллегам реальный неразрывный союз. Прозрачные границы, единую армию и валюту. Но все это оказалось лишь кратковременным обманом. Ничего этого не образовалось. А спустя время Кравчук и прямо заявил, «Кончать надо с мифом о прозрачных границах. Однако с существенной поправкой. Переход на мировые цены по нефти — это со стороны России неприкрытый шантаж». Премьер Кучма. «Даже приближение к мировым ценам по нефти есть экономическая война». Украинский посол в Москве. И тут опять война. А как же все в мире и торгуют по мировым ценам, и никто не зовет это войной? Однако же Россия попала еще и в разорванное состояние. Русские оказались из за границей, никуда и не переезжая, оставаясь на отеческих и дедовских местах. 25 миллионов – самая крупная диаспора в мире, ни у кого такой нет. И как мы смеем от нее отвернуться? За эти годы мы распахнули в России место и для 40 тысяч месхов, выжженных из Средней Азии и отвергнутых грузинами, где месхи исконно жили, и для армян из Азербайджана, и, разумеется, повсюду для чеченов, хотя и объявивших свое отделение, и даже для таджиков, у которых есть своя страна, но никак не для русских из Таджикистана, а их там хоть и было более 120 тысяч, но спохватясь вовремя, уже бы многих мы приняли в Россию». А разве не обязаны мы были управиться забрать всех русских из Чечни, где над ними издеваются, где ежеминутно грозит им грабеж, насилие, смерть? И многих ли мы взяли из Тувы, когда оттуда начали выживать русских? Нет, у нас в России для русских нет места, нет средств, отказ. Наша самодовольная, безответственная Государственная Дума затруднила им и возврат российского гражданства. В законе о возврате российского гражданства даже и термин «русский» не упомянут в числе мигрантов. Это и предательство своих, и унижение передо всем миром, кто еще в мире поступает так. Посмотрите, как тревожатся и хлопочут западные страны о двух-трех своих подданных, застрявших где-либо в опасности, а мы 25 миллионов отбросили и забыли. Меру нашего унижения и слабости мы можем ощутить и по непреклонным приговорам, которые нам выносят с Запада. Хельсинское соглашение, толковавшее по вынуждению СССР защитить свои захваты в Европе, о нерушимости государственных границ, западные государственные деятели бездумно и безответственно перенесли на границы внутренние, административные, да с такой неоглядчивой погрешностью, что подожгли в Югославии многолетнюю истребительную войну, где фальшивые границы нагородил Тита, да и в распадающемся СССР, в Сумгаите, в Душанбе, в Бишкеке, Оше, в Фергане, Мангашлаке, Карабахе, Осетии, Грузии. Однако, заметим, не в России и не русскими вызваны те резни. А на самом деле не границы должны быть незыблемы, а воля наций, населяющих территории. Президент Буш мог бестактно вмешаться перед украинским референдумом, выразить сочувствие отделению Украины при ленинских границах. Стал бы он что-нибудь такое высказывать, например, о Северной Ирландии. Американский посол в Киеве Попадюк имел авантаж заявить, что Севастополь есть подлинно украинская территория. По какой исторической эрудиции или на каких юридических основаниях он вынес это свое ученое суждение? Не пояснил. Да и не надо. Тот же и Госдепартамент подтвердил мнение господина Попадюка. «Это о Севастополе, которого и самозбродный Хрущев не догадался подарить Украине, ибо он исключен был из Крыма как город центрального подчинения». А спрашивается, какое дело Госдепартамента вообще высказываться о Севастополе? Несомненно, живая заинтересованность многих западных политиков в слабости России и желании дальнейшем дроблении ее, такое настойчивое подтолкование уже который год несет нашим слушателям американское радио «Свобода». Но скажу уверенно, эти политики плохо просматривают дальнейшую перспективу 21 века. Еще будут в нем ситуации, когда всей Европе и США, ой, как понадобится России в союзнике. Следствием краха коммунизма в СССР, как горячее объявлено в те августовские дни, немедленное установление демократии. Но на 70-летней тоталитарной почве какая демократия может вырасти мгновенно? По окраинным республикам мы слишком в полноте наблюдаем, что там выросло, а в России... Только в виде язвительной насмешки можно назвать нашу власть 1991 года демократической, то есть властью народа. Да наша ублюдочная система, когда половина мест в Думе отдана анонимам из партий, а неполномочным народным представителям, уже тема отравлена. Неизвестно, какими финансами содержимые партии определяют всю атмосферу в Думе. Если верить парламентарную систему, то, несомненно, ото всех избирательных округов выборы должны происходить одномандатные, Тогда сочтем их избранцами народа. Если же не верить в нее, то все равно, какую декорацию изберут, хоть и партийную. В 1990 году в обустройстве я предложил совсем иную систему выборов, основанную на русской традиции и обеспеченную демократическую. Добротность ее в прямом личном знании и доверии между смежными звеньями. Но она устанавливается терпимо медленно. У нас же хотели проявить мгновенную зрелость к западному образцу. Демократии у нас нет уже потому, что не создано живое, не скованное местное самоуправление. Народ у нас никак не хозяин своей судьбы, а игрушка ее. На местах настроение отчаяния, о нас никто не думает, мы никому не нужны. И ведь верно, на народ ложатся все новые тяготы и тяготы. А коммунистическая номенклатура еще с горбачевской подготовки извернулась, отлично приспособилась и в демократы, и не пострадала так, как жизненный фундамент страны. А золотые сынки номенклатуры, комсомольские вожди и выкормыши привилегированных коммунистических институтов либо прямо вошли в управление страной, либо по охотке утекли в Америку, которую их отцы проклинали, даже и стуча ботинком по пюпитру. Да и другие подготавливают себе на западе посадочные площадки. Исполнительная и так называемая законодательная власть полтора года изнурительно, до взаимного бессилия, сражалась друг с другом. На позор всей стране. И тут не упустим отметить парадоксальную ситуацию. Верховный Совет, сторонники тоталитарной власти, по тактическим расчетам изо всех сил вынуждены были отстаивать принципы демократии, а демократы, из таких же тактических соображений, стояли грудью за авторитарность власти. Столь тверды были принципы тех и других. Обе борющиеся стороны безответственно, наперебой, заигрывали с сепаратизмом автономных республик. толкнули негодующие области и края объявить и себя республиками. Какой оставался им выход? И если бы этот балаган двоевластия не кончился, Россия бы уже распалась на куски. Федеративным договором Ленин еще раз кусает нас из мавзолея, но Россия никогда не была федерацией и не создавалась так. А когда этот кризис разрешился, кровью, избиением посторонних и опять на позор стране, Демократия потекла не снизу, а сверху, от центрального парламента и по худшему руслу, через партийные списки. Там партия решит, кто именно будет родителем вашего избирательного округа. И это при роскошных привилегиях парламентских депутатов и опять-таки нищете страны, наше закоренелое несчастное русское руководство. Снизу мы все никак не научимся организовываться, а склонны ждать указания от монарха или вождя, или духовного, или политического авторитета, «А их вот нет, как нет!» – мелюзговая суетня наверху. Шелопутные реформы Ельцина раскололи население России на сословие преуспевающие и бесправно нищие, еще резче, чем указ о вольности дворянства 1762 года. самое это страшное следствие этих безумных реформ, даже и не экономическое, а психологическое. Беззащитный ужас, потерянность, которые охватили нашу народную массу, от Гайдара чубайских реформ, изримого торжества резвых акул беспроизводственной коммерции, в безумии самодовольства они не стесняются выставлять нам свое ликование и по телевизору. Можно сравнить только с тем, по Глебу Успенскому, ударом рубля, которого не выдерживал пореформенный мужик, из тех, кто пор поползла Россия в катастрофу. Самое отчетливое отображение и оценка этих сокрушительных реформ в нашей демографии – Почти по миллионов в год вымирания и массовые самоубийства мужчин в расцветном возрасте. Эти до последние сокрушительные удары, еще жестче, чем по государству, пришлись по народному сознанию. Они взломали последнюю нравственную опору и последние надежды, что могут существовать какие-то контуры справедливости. Тут и откровенная наглость новых магнатов-грязнохватов, и развязанная распущенность их подручных, и темная коррупция непробиваемой новой бюрократии. И декорации показной демократии Прокупленной новыми денежными мешками Они еще опошлили и завершили Крушение народного сознания А во внешней политике Поражающая находка встреч без галстуков И тамошние обещания Каких примеров еще искать Если добытые нашими предками За века в восьми изнурительных войнах Путь и доступ к Черному морю Беловежская корова слезнула языком В одну содружную вечеринку Обновленный Не новый государственный аппарат образовался при Горбачеве и Ельцине не методическим осмысленным составлением, непоследовательным наращиванием, но в хаотической захватной суете из многих осколков коммунистической и комсомольской номенклатур, а также активных, проискливых сочувственников. Оттого он, пестр по составу, не объединён государственным мышлением и не подчиняется согласованной единой воле. По своей вязкости, тонкости не пробиваем никакой молнией, Наша история сегодня видится как потерянная, но при верных условиях нашей воли она, может быть, теперь-то и начнется. Вполне здравая, устремленная на свое внутреннее здоровье и в своих границах, без заносов в чужие интересы, как мы навидались в начальном обзоре. Судьба российского государства зависит от того, потечет ли и как оздоровляющее внутреннее государственное строительство. «Горе, если мы все будем бездумно копировать иностранные образцы, неподгоняемые под наш народный характер. Да можно ли вообще копировать уклад жизни? Он должен органически слиться с традициями страны. Вот Япония не копировала, вошла в мировую цивилизацию, не потеряв своеобразие. Как определял Густав Лебон, национальную душу составляет сочетание традиций, мыслей, чувств и предрассудков. Этого всего не отбросить и не надо». Мы который год ни о чем другом не слышим, как об экономике. Но кризис в нашей стране сейчас намного глубже, чем только экономический. Это кризис сознания и нравственности, настолько глубокий, что не посчитать, сколько десятилетий или век нам нужны, чтобы подняться.